Глава 7. Первая Я описываю все эти сцены, не щадя себя, чтобы все ясно припомнить и восстановить впечатление. Зайдя к себе наверх, я совершенно не знал, надобно ли мне стыдиться или торжествовать, как исполнившему свой долг. Если бы я был капельку опытнее, я бы догадался, что малейшее сомнение в таком деле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 Рвал цепь и в первый раз чувствовал себя на свободе. Я чувствовал тоже, что испортил свое положение. Еще больше мраку оказывалось в том, как мне теперь поступить с письмом о наследстве. Теперь решительно примут, что я хочу мстить Версилову. Но еще внизу положил во время всех этих дебатов подвергнуть дело о письме про наследство решению Третейскому.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 Ба, ты смеешься презрительно и махаешь руками. Стал быть, нет. Поверьте, нет. Поверьте, не нахожу никакой чести называться Версиловым. А чести оставим. К тому же твой ответ непременно должен быть демократичен. Но если так, то за что же ты обвиняешь меня? Татьяна Павловна сказала сейчас все, что мне надо было узнать и чего я никак не мог понять до нее. Это то, что не отдали же вы меня в сапожники. Следственно, я еще должен быть благодарен. Понять не могу, отчего я не благодарен, даже и теперь, когда меня вразумили. Уж не ваша ли кровь гордая, говорит Андрей Петрович? Вероятно, нет. И кроме того, согласись, что все твои выходки внизу, вместо того, чтобы падать на меня, как и предназначались тобою, тиранили и терзали, Одно ее. Между тем, кажется, не тебе бы ее судить, да и чем она перед тобой виновата. Разъясни мне тоже, кстати, друг мой. Ты для чего это и с какой бы целью распространял и в школе, и в гимназии, и во всю жизнь свою, и даже первому встречному, как я слышал, о своей незаконнорожденности? Я слышал, что ты делал это с какой-то особенной охотою. А между тем все это вздор и гнусная клевета. Ты законно рожденный, долгорукий сын Макара Ивановича Долгорукова, человека почтенного и замечательного умом и характером. Если же ты получил высшее образование, то действительно, благодаря бывшему помещику твоему, Версилову, Но что же из этого выходит? Главное, провозглашая своей незаконнорожденности, что само собой уже клевета, ты тем самым разоблачал тайну твоей матери и из какой-то ложной гордости тащил свою мать на суд перед первой встречной грязью. Друг мой, это очень неблагородно, тем более, что твоя мать ни в чем не виновата лично. Это характер чистейший. А если она не Версилова, то единственно потому, что до сих пор замужем. Довольно. Я с вами совершенно согласен и настолько верю в ваш ум, что вполне надеюсь, что вы перестанете слишком уж долго распекать меня. Вы так любите меру. А между тем есть мера всему, даже и внезапной любви вашей к моей матери. Лучше вот что.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 «Мы все наши двадцать лет с твоей матерью совершенно прожили молча. Начал он свою болтовню в высшей степени и ненатурально. И все, что было у нас, так и произошло молча. Главным характером всего двадцатилетия связи нашей было безмолвие. Я думаю, мы даже ни разу не поссорились». Правда, я часто отлучался и оставлял ее одну. Но кончалось тем, что всегда приезжал обратно. Мы всегда возвращаемся. И это уж такое основное свойство мужчин. У них это от великодушия. Если бы дело брака зависело от одних женщин, ни одного бы брака не уцелело. Смирение, безответность, приниженность — и в то же время твердость, сила, настоящая сила. Вот характер твоей матери. Заметь, что это лучшая из всех женщин, каких я встречал на свете. А что в ней силы есть, это я засвидетельствую. Видал же я, как эта сила ее питала. Там, где касается, я не скажу убеждений. Правильных убеждений тут быть не может. Но того, что считается у них убеждением, а стало быть, по-ихнему и святым, там просто хоть на муки. Ну, а сам можешь заключить, похож ли я на мучителя. Вот почему я и предпочел почти во всем замолчать, а не потому только, что это легче. И, признаюсь, не раскаиваюсь. Таким образом, все обошлось само собою, широко и гуманно, так что я себе даже никакой хвалы не приписываю. Скажу, кстати, в скобках, что почему-то подозреваю, что она никогда не верила в мою гуманность, а потому всегда трепетала, но трепеща в то же время не поддалась ни на какую культуру. Они как-то это умеют. А мы тут чего-то не понимаем, и вообще они умеют лучше нашего обделывать свои дела. Они могут продолжать жить по-своему в самых ненатуральных для них положениях и в самых не ихних положениях оставаться совершенно самими собою. Мы так не умеем. Кто они? Я вас немного не понимаю. Народ, друг мой, я говорю про народ. Он доказал эту великую, живучую силу и историческую широкость свою, и нравственно, и политически. Но, чтобы обратиться к нашему, то замечу про мать твою, что она ведь не все молчит. Твоя мать иногда и скажет, но скажет так, что ты прямо увидишь, Что только время потерял, говоривший, хотя бы даже пять лет перед тем постепенно ее приготовлял. К тому же, возражения самые неожиданные. Опять-таки заметь, что я совсем не называю ее дурой. Напротив, тут своего рода ум и даже призамечательный ум. Впрочем, ты уму-то, может быть, не поверишь. Почему нет? Я вот только не верю тому, что вы сами-то в ее ум верите в самом деле и не притворяясь. Да? Ты меня считаешь таким хамелеоном, друг мой? Я тебе немного слишком позволяю, как балованному сыну, но пусть уже на этот раз так и останется. Расскажите мне про моего отца, если можете, правду. Насчет Макара Ивановича? Макар Иванович — это, как ты уже знаешь, дворовый человек, так сказать, пожелавший некоторой славы. Об заклад побьюсь, что вы ему в эту минуту в чем-нибудь завидуете. Напротив, мой друг, напротив. Если хочешь, то очень рад, что вижу тебя в таком замысловатом расположении духа. Клянусь, что я именно теперь в настроении высшей степени покаянном. Именно теперь, в эту минуту, в тысячный раз, может быть, бессильно жалею обо всем двадцать лет тому назад произошедшем. К тому же, видит Бог, что все это произошло в высшей степени нечаянно. Ну, а потом, сколько было в силах моих и гуманно, по крайней мере, сколько я тогда представлял себе подвиг гуманности. О. Мы тогда все кипели ревностью делать добро, служить гражданским целям, высшей идеи. Осуждали чины, родовые права наши, деревни и даже ломбард, по крайней мере, некоторые из нас. Клянусь тебе, нас было немного, но мы говорили хорошо. И, уверяю тебя, даже поступали иногда хорошо. Это когда вы на плече-то рыдали? Друг мой, я с тобой согласен во всем вперед. Кстати, ты о плече слышал от меня же, а стало быть, в сию минуту употребляешь во зло мое же простодушие и мою же доверчивость. Но согласись, что это плечо, право, было не так дурно, как оно кажется с первого взгляда, особенно для того времени. Мы ведь только тогда начинали. Я, конечно, ломался, но я ведь тогда еще не знал, что ломаюсь. Разве ты, например, никогда не ломаешься в практических случаях? Я сейчас внизу немного расчувствовался, и мне очень стало стыдно, взойдя сюда, при мысли, что вы подумаете, что я ломался. Это правда, что в иных случаях хоть и искренно чувствуешь, но иногда представляешься. Внизу же. Теперь клянусь, все было натурально. Именно это и есть. Ты преудачно определил в одном слове. Хоть и искренно чувствуешь, но все-таки представляешься. Ну, вот так точно и было со мной. Я хоть и представлялся, но рыдал совершенно искренно. Не спорю, что Макар Иванович мог бы принять это плечо за усиление насмешки, если бы было остроумнее. Но его честность помешала тогда его прозорливости. Не знаю только, жалел он меня тогда или нет, помнится, мне того тогда очень хотелось. — Знаете, — прервал я его, — вы вот и теперь, говоря это, насмехаетесь. И вообще, все время, пока вы говорили со мной, весь этот месяц, вы насмехались. Зачем вы всегда это делали, когда говорили со мной? — Ты думаешь? — ответил он кротко. — Ты очень мнителен. Впрочем, если я и сосмеюсь, то не над тобой, или, по крайней мере, не над тобой одним. Будь покоен. Но я теперь не смеюсь, а тогда... Одним словом, я сделал тогда все, что мог, и, поверь, не в свою пользу. Мы, то есть прекрасные люди, в противоположность народу, совсем не умели тогда действовать в свою пользу. Напротив, всегда себе пакостили, сколько возможно. И я подозреваю, что это-то и считалось у нас тогда какой-то высшей и нашей же пользой, разумеется, в высшем смысле. «Теперешнее поколение людей передовых несравненно нас загребестие». Я тогда еще до греха объяснил Макару Иванчу все с необыкновенной прямотой. Я теперь согласен, что многое из того не надо было объяснять вовсе, тем более с такой прямотой, не говоря уже о гуманности. Было бы даже вежливее. «Но поди удержи себя!» когда, растанцевавшись, захочется сделать хорошенькое па. А может быть, таковы требования прекрасного и высокого в самом деле, я этого во всю жизнь не мог разрешить. Впрочем, это слишком глубокая тема для поверхностного разговора нашего. Но клянусь тебе, что я теперь иногда умираю от стыда, вспоминая. Я тогда предложил ему три тысячи рублей – И помню, он все молчал, а только я говорил. Представь себе, мне вообразилось, что он меня боится, то есть моего крепостного права. И помню, я всеми силами старался его ободрить. Я его уговаривал, ничего не опасаясь, высказать все его желания. И даже со всевозможной критикой, в виде гарантии, я давал ему слово, что если он не захочет моих условий, то из трех тысяч, Вольной ему и жене, разумеется, и же на все четыре стороны, без жены, разумеется. То пусть скажет прямо, и я тотчас же дам ему вольную, отпущу ему жену, награжу их обоих, кажется, теми же тремя тысячами, и уж не они от меня уйдут на все четыре стороны, а я сам от них уеду на три года в Италию, один оденёхоник. «Мой дорогой, я бы не взял с собой в Италию мадемуазель Сапошкову, будь уверен. Я был чрезвычайно чист в те минуты». И что же? Этот Макар отлично хорошо понимал, что я так и сделаю, как говорю. Но он продолжал молчать, и только когда я хотел было уже в третий раз припасть, отстранился, махнул рукой и вышел. Даже с некоторой бесцеремонностью уверяю тебя, которое даже меня тогда удивило. Я тогда мельком увидал себя в зеркале и забыть не могу. Вообще они, когда ничего не говорят, всего хуже. А это был мрачный характер, и, признаясь, я не только не доверял ему, призывая в кабинет, но ужасно даже боялся. В этой среде есть характеры, и ужасно много, которые заключают в себе, так сказать, Олицетворение непорядочности, а этого боишься пуще побоев. Так. И как я рисковал, как рисковал? Ну что, если бы он закричал на весь двор, завыл, сей уездной урия? Ну что бы тогда было со мной, с таким малорослым Давидом? И что бы я сумел тогда сделать? Вот потому-то я и пустил прежде всего три тысячи. Это было инстинктивно, но я, к счастью, ошибся. Этот Макар Иванович был нечто совсем другое. Скажите, грех был? Вы сказали сейчас, что позвали мужа еще до греха. То есть, видишь ли, это как разуметь. Значит, был. Вы сказали сейчас, что вы в нем ошиблись, что это было нечто другое. Что же другое? А что именно, я и до сих пор не знаю. Но что-то другое, и знаешь, даже весьма порядочное. Заключаю, потому что мне под конец стало втрое при нем совестнее. Он на другой же день согласился на вояж, без всяких слов, разумеется, не забыв ни одной из предложенных мною наград. Деньги взял? Еще как. И знаешь, мой друг, в этом пункте даже совсем удивил меня. Трех тысяч у меня тогда в кармане, разумеется, не случилось. Но я достал 700 рублей и вручил ему их на первый случай. И что же? Он 2300 остальных стребовал же с меня в виде заемного письма для верности на имя одного купца. Потом, через два года, он по этому письму стребовал с меня уже деньги судом и с процентами, так что меня опять удивил. Тем более, что буквально пошел сбирать на построение Божьего храма, и с тех пор вот уже двадцать лет скитается. Не понимаю, зачем страннику столько собственных денег? Деньги — такая светская вещь. Я, конечно, предлагал их в ту минуту искренне, так сказать, с первым пылом, но потом, по прошествии столь многих минут, я, естественно, мог одуматься и рассчитывал, что он, по крайней мере, меня пощадит, или, так сказать, нас пощадит, нас с нею, подождет хоть, по крайней мере. Однако даже не подождал. Сделаю здесь необходимое нота Бена. Если бы случилось, что мать пережила господина Версилова, то осталось бы буквально без гроша на старости лет когда б не эти три тысячи Макара Ивановича, давно уже удвоенной процентами, и которые он оставил ей все целиком до последнего рубля в прошлом году по духовному завещанию. Он предугадал Версилова даже в то еще время. Вы раз говорили, что Макар Иванович приходил к вам несколько раз на побывку и всегда останавливался на квартире у матушки? «Да, мой друг». Я, признаюсь, сперва ужасно боялся этих посещений. Во весь этот срок, в двадцать лет, он приходил всего раз шесть или семь, и в первые разы я, если бывал дома, прятался. Даже не понимал сначала, что это значит и зачем он является. Но потом, по некоторым соображениям, мне показалось, что это было вовсе не так глупо с его стороны. Потом, случайно, я как-то вздумал полюбопытствовать и вышел поглядеть на него, и, уверяю тебя, вынес преоригинальное впечатление. Это уже в третье или четвертое его посещение. Именно в ту эпоху, когда я поступал в мировые посредники и когда, разумеется, изо всех сил принялся изучать Россию. Я от него услышал даже чрезвычайно много нового. Кроме того, Встретил в нем именно то, чего никак не ожидал встретить, какое-то благодушие, ровность характера и, что всего удивительнее, чуть не веселость, ни малейшего намека на то, понимаешь? И в высшей степени умение говорить дело и говорить превосходно, то есть без глупого ихнего дворового глубокомыслия Которого я признаюсь тебе несмотря на весь мой демократизм, терпеть не могу. И без всех этих напряженных русизмов, которыми говорят у нас в романах и на сцене настоящие русские люди. При этом чрезвычайно мало о религии, если только не заговоришь сам и примилый даже рассказы в своем роде о монастырях и монастырской жизни, если сам полюбопытствуешь. А главное Почтительность? Это скромная почтительность, именно та почтительность, которая необходима для высшего равенства, мало того, без которой, по-моему, не достигнешь и первенства. Тут именно через отсутствие малейшей заносчивости достигается высшая порядочность, является человек, уважающий себя несомненно, и именно в своем положении, каково бы оно там ни было и какова бы не досталась ему судьба. Эта способность уважать себя именно в своем положении чрезвычайно редка на свете, по крайней мере, столь же редка, как и истинное собственное достоинство. — Ты сам увидишь, коль поживешь. Но всего более поразило меня впоследствии, последствии, именно впоследствии, а не в начале, — прибавил Версилов. То, что этот Макар чрезвычайно осанит с собою, и уверяю тебя, чрезвычайно красив. Правда, стар, но смогла лиц высок и прям, просто и важен. Я даже подивился, моей бедной Софье, как это она могла тогда предпочесть меня. Тогда ему было пятьдесят. Но все же он был такой молодец, а я перед ним такой вертун. Впрочем, помню. Он уже и тогда был непозволительно сед. Стал быть, таким же седым на ней женился. Вот разве это повлияло? У этого Версилова была подлейшая замашка из высшего тона. Сказав, когда нельзя было иначе, несколько приумных и прекрасных вещей, вдруг... Кончить нарочно какой-нибудь глупостью, вроде этой догадки про седину Макара Ивановича и про влияние ее на мать. Это он делал нарочно, и, вероятно, сам не зная зачем, по глупейшей светской привычке. Слышать его, кажется, говорит очень серьезно, а между тем про себя кривляется или смеется. Третье.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 Я все это время сидел и спрашивал себя, в чем тайна этого визита, и, наконец, кажется, теперь догадался. Он было уже выходил, но остановился и повернул ко мне голову в ожидании. Дальше я проговорился мельком, что письмо Тушара к Татьяне Павловне, попавшее в бумаге Андроникова, очутилось по смерти его в Москве у Марии Ивановны. Я видел, как у вас что-то вдруг дернулось в лице. И только теперь догадался, когда у вас еще раз сейчас что-то опять дернулось точно так же в лице. Вам пришло тогда внизу на мысль, что если одно письмо Андроникова уже очутилось у Марьи Ванны, то почему же и другому не очутиться? А после Андроникова могли остаться приважные письма, а? Не правда ли? Я, придя к тебе, хотел заставить тебя о чем-нибудь проболтаться. Сами знаете. Он очень побледнел. Это ты не сам собою догадался. Тут влияние женщины. И сколько уже ненависти в словах твоих, в грубой догадке твоей. Женщины, а я эту женщину как раз видел сегодня. Вы, может быть, именно чтоб шпионить за ней и хотите меня оставить у князя? Однако вижу, что ты чрезвычайно далеко уйдешь по новой своей дороге уж не это ли твоя идея продолжай мой друг ты имеешь несомненные способности по сыскной части дан талант так надо усовершенствовать он приостановился перевести дыхание берегитесь версилов не делайте меня врагом вашим друг мой последние свои мысли в таких случаях никто не высказывает а бережет про себя а затем «Посвяти мне, прошу тебя. Ты хоть мне и враг, но не до такой же, вероятно, степени, чтобы пожелать мне сломать себе шею. Вот, друг мой, вообрази!» Продолжал он, спускаясь. «А ведь я весь этот месяц принимал тебя за добряка. Ты так хочешь жить и так жаждешь жить, что, дай кажется, тебе три жизни, тебе и тех будет мало». Это у тебя на лице написано. Ну, а такие большую частью удобряки. И вот как же я ошибся. Четвертое. Не могу выразить, как сжалось у меня сердце, когда я остался один. Точно я отрезал живьем собственный кусок мяса. Для чего я так вдруг разозлился и для чего так обидел его? Так усиленно и нарочно. Я бы не мог теперь рассказать, конечно, и тогда тоже. И как он побледнел. И что же? Эта бледность, может быть, была выражением самого искреннего и чистого чувства и самой глубокой горести, а не злости и не обиды. Мне всегда казалось, что бывали минуты, когда он очень любил меня. Почему? Почему не верить мне теперь этому? Тем более, что уже так многое совершенно объяснено теперь. разозлился я вдруг и выгнал его действительно. Может быть, и от внезапной догадки, что он пришел ко мне, надеюсь узнать, не осталось ли у Марьи Ивановны еще писем Андроникова, что он должен был искать этих писем и ищет их, это я знал. Но кто знает, может быть, тогда, именно в ту минуту, я ужасно ошибся. И кто знает, может быть, я же этой уже самой ошибкой и навел его впоследствии на мысль о Марии Ивановне и возможности у ней писем. И, наконец, опять странность. Опять он повторял слово в слово мою мысль о трех жизнях, которую я высказал Давичу Крафту, главной моими же словами. Совпадение слов, опять-таки случай, но все-таки, как же знает он сущность моей природы? Какой взгляд, какая угадка! Но если так понимает одно, зачем же совсем не понимает другого? И неужели он не ломался, а и в самом деле не в состоянии был догадаться, что мне не дворянство версиловское нужно было, что не рождение моего я не могу ему простить, а что мне самого Версилова всю жизнь надо было, всего человека, отца, и что эта мысль вошла уже в кровь мою. Неужели же такой тонкий человек, настолько туп и груб? А если нет, то зачем же он меня бесит, зачем притворяется? Глава восьмая Первая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 И весь этот спешащий по своим делам, эгоистический и всегда задумчивый люд имеет для меня в восьмом часу утра нечто особенно привлекательное. Особенно я люблю дорогой спеша или сам что-нибудь у кого спросить по делу, или если меня кто об чем-нибудь спросит. И вопросы ответ всегда краткий, ясный, толковый, задаются не останавливаясь и всегда почти дружелюбные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 Так какой же ты право имеешь вмешиваться в дела его? Это во-первых. А во-вторых, что же ты этим хочешь доказать? Я знал возражение и тотчас же объяснил ему, что это вовсе не так глупо, как он полагает. Во-первых, нахалу князю будет доказано, что есть еще люди, понимающие честь и в нашем сословии. А во-вторых, будет пристыжен Версилов и вынесет урок.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 Так, по крайней мере, к тому времени, чтобы успеть найти, если он, Ефим, откажется. Вот для чего, дескать, я пришел. Ну, тогда и приходи говорить, а то Иш прет попусту десять верст. Он встал и взялся за фуражку. А тогда пойдешь? Нет, не пойду, разумеется. Почему? Да уж потому одному не пойду. Что согласись я теперь, что тогда пойду. Так ты весь этот срок апелляции таскаться начнешь ко мне каждый день. А главное, все это вздор, вот и все. И стану я из-за тебя мою карьеру ломать? И вдруг князь меня спросит, вас кто прислал? Долгорукий. А какое дело Долгорукому до да Версилова? Так я должен ему твою родословную объяснять, что ли? Да ведь он расхохочется. Так ты ему в рожу дай. Ну, это сказки. «Боишься? Ты такой высокий! Ты был сильнее всех в гимназии!» «Боюсь, конечно, боюсь!» «Да князь уж потому драться не станет, что дерутся с ровней!» «Я тоже джентльмен по развитию! Я имею права, я ровня! Напротив, это он не ровня!» «Нет, ты маленький!» «Как маленький?» «Так маленький! Мы оба маленькие, а он большой!» «Дурак ты!» — Да я уж год по закону жениться могу. — женись. А все-таки, Шипздик, ты еще растешь? Я, конечно, понял, что он вздумал надо мной насмехаться. Без сомнения, весь этот глупый анекдот можно было и не рассказывать, и даже лучше, если бы он умер в неизвестности. — К тому же... Он отвратителен по своей мелочности и ненужности, хотя и имел довольно серьезные последствия. Но чтобы наказать себя еще больше, доскажу да его вполне. Разглядев, что Ефим надо мной насмехается, я позволил себе толкнуть его плечо правой рукой, или, лучше сказать, правым кулаком. Тогда он взял меня за плечи, обернул лицом в поле и доказал мне на деле, что он действительно сильнее всех у нас в гимназии.